Глава шестнадцатая Выйдя из-за стола, я подошел к рейке и присел рядом на корточке. Жара от огня не ощущалось, так что я, плавно, чтобы она не видела моего напряженного состояния, приблизил руку к ее голове. «Рейка Тян, погладил я ее. Огонь не обжигал. Все, что чувствовала моя рука, это теплые потоки воздуха. Мама с папой любит тебя. и ты им сейчас делаешь очень больно. — Не хочу уходить, — шмыгнула она носом. — Не хочу быть всегда одна. Или с незнакомой теткой, — шмыгнула она носом вновь. После этих слов я обнял девочку и глянул через ее плечо на своих предков. Надеюсь, мне удалось показать выражением лица, какие же они плохие родители. — Они исправятся, вот увидишь. Просто дай им шанс. Кто еще, кроме мамы, сможет научить тебя быть красивой юной леди?» «Лена, сан!» — буркнула на мне в плечо. А пламя вокруг нее наконец начало опадать. «У Лены еще больше дел, чем у мамы», — отодвинулся я от нее, глядя в лицо. «Она не сможет тебе в этом помочь». «Сможет!» — продолжала бурчать Рейка, уперев взгляд в пол. «Но мама сделает это лучше. К тому же я не запрещаю тебе навещать нас. Ну же, извинись перед мамой». — Поверь ей, очень грустно слышать твои слова. После чего встал с корточек и отошел на шаг. А она, повернувшись к Эцу и не смея поднять взгляд, тихо произнесла. — Извини, мам. — Рейка метнулась к ней Эцу, И ты меня прости, пожалуйста, прости, глупую маму, — присела она рядом с ней и обняла. — Я так люблю тебя, очень, очень люблю. Прости меня, милая. — Подождите нас с Рейкой за дверью, — обратился я к Эдсу. «Заодно успокоишь ее». Но за дверью перебил я, не дав ей ничего сказать. «Пойдем, милая, пусть братик с папой поговорят». Не стала она ерепениться. Хотя, когда они выходили из кабинета, все-таки бросила в мою сторону острый взгляд. «Как так-то?» — спросил я Рафу, когда сел в свое кресло. «Два повелителя в одной семье? У одной женщины? Как, демоны вас подери! Да вот, пожал плечами Рафу, усаживаясь на стул. А может, она это, ну, патриарх наоборот? Матриарх? Чушь-то не неси, поморщился Рафу. Патриархи не могут использовать бахир, а Эцу ветеран. Тогда как? Стоп. Ну, конечно, дошло до меня. Маска. Маска, масочка. То-то вы ею так дорожите. Охренеть. И зачем вам тогда комонтоку? Да с таким артефактом! Это не маска, — соврал он и продолжил врать. Мы сами не знаем, в чем причина. Значит, есть причина, по которой вам за маску не дадут клан. Я же говорю, она не вечная, да? Наверняка есть какие-то ограничения. Или дело не в маске, а в способе ее активировать. Вот ведь ты настырный, — поморщился Рафу и, немного помолчав, пояснил. Ее можно активировать всего три раза. Мы подозреваем, что она потом опять зарядится, но сколько на это потребуется времени, непонятно. В самом лучшем случае столетие. А за одного, даже за трех далеко не бессмертных бойцов, нам никто клан не даст. Одного повелителя по тем же легендам убивали от двух до трех виртуозов. Ну, подарили бы мы императору в идеале девять виртуозов, и что? В той же Англии их больше трех десятков. Плюс учти... Изначально мы точно не знали, что дает маска, могли и ошибаться. Значит, минус одна попытка на подтверждение. Повелитель огня — это больше статус, чем сила. Император скорее просто поблагодарил бы и отпустил с миром. Тебе вот, например, известно, что родовое сокровище императорского рода, меч Кусанаги, считался потерянной реликвией более двух тысяч лет, а вернули его всего четыре сотни лет назад. И знаешь, как отблагодарили род Минамота? Спасибо, сказали. Озвучил я очевидный в контексте разговора ответ. Именно. Типа он и так им принадлежит. После такого знающие люди вообще перестали у императоров клан просить. Но тогда правили Такугава, заметил я. И что? Думаешь, теперь, когда императорский род имеет абсолютную власть, их позиция изменится? Да нет, покачал я головой и пояснил свою мысль. Такугава могли им запретить давать клан. «Ну, — замялся он, — да, такое возможно. Но, опять же, насколько нам известно, даже Токугава не лезли в настолько фундаментальные права императорского рода. В любом случае рисковать как-то не хотелось. А в этих ваших руинах, значит, артефактов хватит? Да, там... неважно. Хватит, и все. Ну, не хочет говорить и ладно. Сам бы промолчал на его месте». «Потому вы и хотели, чтобы меня взяли в клан. Рассчитывали, что мне разблокируют Комонтоку, а вы мне потом, сына, помоги. И что теперь? Продадите Рейку?» «Маска», — нахмурился Рафу. «Мы собирались продать маску». «И да. В руинах ты без Комонтоку и не нужен, по сути, был. Правда, теперь есть подозрение, что Кента все знает». «Ага», — усмехнулся я. Сначала отдать меня и Камонтоку, потом продать меня в качестве повелителя, потом Маску. Неудивительно, что Эдсу так зла на меня. Я ж вам все планы порушил». «Есть такое дело», — вздохнул Рафу. «Но с Маской еще не все потеряно». «Я ведь прав», — посмотрел он на меня. «Как ни странно», — пожал я плечами. «Ее, конечно, можно использовать в моих планах, но и без нее они сработают». Только продавать вам ее надо, либо. Да нет, только Бунья. А Матеру она сейчас не нужна, а Кента может и не потянуть выполнение обещания. Он, глава клана, пожал плечами Рафу, продавит свое решение, пусть и не сразу. Это вы сами решаете, как вам лучше. Но пока я не получу эмансипацию о маске, даже не думайте. Мне, по большому счету, плевать. за горло я их и так крепко держу посмотрим что дальше будет спасибо что помог с рейкой произнес рафу а махнул я рукой но родители вы конечно те еще сына профукали так еще и дочь на грани я не могу описать словами как мне стыдно поджал он губы поднявшись на ноги ты ведь действительно не против если мы будем заезжать сюда с рейкой — Вам я тут разгуливать не дам, сразу предупреждаю. Если захотите оставить ее тут на пару дней, то ладно, но не более того. — И на том спасибо, — кивнул Рафу. — Еще увидимся, сын, — закончил он, выходя из кабинета. После того, как они ушли, я решил вернуться к бумажной работе, но долго за нею не просидел. Мысли то и дело возвращались к ситуации с родителями. — Что там за руины такие? Собирались ли они продавать рейку? Отдавать ли им маску? Помогать ли с кланом? И если помогать, то как это делать? Или сконцентрироваться на родителях и захапать руины себе? У меня-то скольжение есть, мне комонтоку не нужен. Но тут сразу столько нюансов всплывает. К тому же у меня сейчас и без них дел полно. Например, тачибана. Отложив ручку, собрал бумаги в несколько стопок, после чего вышел из кабинета. Пойду Фантика навещу, а с бумажками и потом можно разобраться. Своего самого первого партнера я нашел в ангаре техников. Такое впечатление, что он тут живет. «Фантик!» — окликнул я его, отзывая в сторону. «Ну что еще?» — подошел он ко мне. «Что там по моему вопросу?» «Как вывести из строя МПД?» — переспросил он, на что я молча кивнул. «Да запросто. Способов полно». «Не может быть все так легко». В чем подвох? Тебе нужен непосредственный контакт с МПД. Дистанционно такое сделать не получится. Уж поверь, многие пытались и пытаются придумать нечто подобное. То есть я должен пробраться в место их хранения и собственно, ручно провести диверсию? Ну да, кивнул он. Ну здорово. Ладно, разовая операция, но есть же такая штука, как смены. Пустующие МПД я, предположим, испорчу, ну или заминирую. А как быть с теми, что в этот момент в патруле? Я не смогу спрятаться в месте хранения. Отвод глаз не действует, если смотреть на меня через электронные приборы, а в МПД нифига не шлем со стеклом. Приходят такие МПД сдавать смену, а там я в уголочке сижу. Хотя о чем я? Меня раньше засекут. Еще те, кто облачится в броню для выхода наружу. Да черт возьми, пробраться в подобное место и спокойно уйти, сделав все незаметно. С другой стороны, не обязательно все делать в один заход. Да и на поминках, как мне кажется, на улицу выгонят все наличные силы. Ладно. Твои предложения по диверсии. В замкнутую систему циркуляции воздуха можно запихнуть яд. Ею не так уж часто и пользуются. Тогда чего ты мне мозги компостируешь, нахмурился старик. Я-то думал, что пользоваться будут. Газовые мины расставь по кварталу и всех делов. Рисковать не стоит. Я действительно не знаю, какой они получат приказ. Может, и будут пользоваться. Ладно, параноик, слушай дальше. Можно взломать компьютеры в ангаре. Там не анга... неважно. Прости, что перебил. Проверка систем, продолжил Фанти, как ни в чем не бывало. Это ежедневная стандартная процедура. Один раз занес вирус и просто в нужный момент его активировал. О, вот это уже... Извини. Заметил я, как он хмурится. «Можно технику заминировать? Но тут нужен грамотный техник, чтобы никто ничего не нашел. Сам ты этого не сделаешь. Одной проверкой систем не ограничиваются, и неучтенные детали заметят. В общем-то, из-за этого многие варианты отметаются. Даже Казуки в этом деле лучше тебя». «Мы знаем, какие у них будут МПД. Ты уж слишком-то меня не принижай. Потренируемся, и все у меня выйдет». ну разве что так поморщился он но хакерская атака все же лучше всего подойдет как мне кажется тогда и искать предателей будут в своих рядах это да только есть у тебя нужный вирус усмехнулся фантик ну или человек который его тебе создаст проблемка потер я лоб тут ведь мало быть хакером Нужен тот, кто разбирается в программном обеспечении для МПД. Оно сильно разнится. Так-то хакера можно найти. Да у меня в шедутемору и своих профи полно. Только вот убивать их потом не хочется. — Обратись к беркутова произнес Фантик. У него вроде был в команде нужный человек. — Точно! — вскинулся я. — И как я мог забыть? Спасибо, старик! — Да что уж там! — отмахнулся тот. — Как решишь вопрос с проникновением, обращайся. А уж как вывести из строить технику мы найдем, если с русскими не договоришься. Тут проблема не в том, чтобы договориться, а в том, чтобы нужный человек смог необходимый нам вирус создать. Что же до Беркутова человека он привел, и тот даже подтвердил, что идеи жизнеспособны. Но ему необходим опытный образец, вот так сходу он вирус не напишет». Пришлось вызывать к себе Немото. На пару с Боковым и Фантиком они пообещали достать нужный МПД, по возможности не афишируя. Я же, раз уж дело с Тачибана слегка застопорилось, решил уделить чуть больше времени своим ученичкам. На данный момент Мамио все еще занимался выносливостью, а Нека с Райдоном готовились к рукопашке под руководством Казуки и моим присмотром. Пока они работали над стойками и теорией, но и физические тренировки не забрасывали. мизуки отрабатывала техники бахира и носилась вместе со всеми на упражнениях развивающих тело рыжий я пока не мог уделить времени вот и занималась она всякой фигней которую и дома может получить впрочем я предупреждал и ее и кагаме что индивидуальный рукопашный стиль дело не быстрое шина же она почти как мизуки только с упором в бахир Разве что придя к нам, была неприятно удивлена, что по выносливости превосходит лишь мамио, с которым только тут и познакомилась. Зайдя после фантика к ребятам, я застал забавную картину. Мамио стоял на высоком столбе, держав поднятых на уровне плеч руках по гире. Казуки и Мизуки сидели рядом и по очереди пуляли в него камешками. А Неку о чем-то ругалась с шиной в стороне ото всех, а Райдон отрабатывал стойки, перетекая из одной в другую. Идиллия. Каждый занят своим делом и не обращает внимания на других. «Сколько он уже так?» — подошел я к столбу Мамио. «Час примерно», — отозвался Казуки. «Скоро свалится». «И мы его, наконец, начнем пинать», — добавила Мизуки, словно хищница, задрав голову и не отрывая взгляда от своей жертвы. Судя по тому, что Мамио постоянно на нее косился, угрозу он воспринимал всерьез, может даже продержится дольше обычного. «Стоп! И часто вы его пинаете?» «Пару дней уже», — кинул очередной камешек Казуки. «Не сильно». «Это ты не сильно, а она очень даже», — отозвался сверху Мамио. «Но тогда из дачи», — откликнулась Мизуки. «Чтобы еще сильнее прилетела!» «А как же гордость!» — не сдавалась Рыжая. «Мозги тоже иметь надо», — огрызнулся Мамио. «Похоже, парень делает успехи, раз уже огрызается». «Но так продержись до конца тренировки», — подал голос Казуки. «Иди домой с миром!» «Я пытаюсь, демоны вас подери!» «Синзи!» — подскочила ко мне Анеку. «Привет, Анеку Тян, — улыбнулся я и посмотрел на приближающуюся к нам брюнетку. Что опять с шиной не поделили?» «Да так», — отвела взгляд Анеку, — «кулинарные рецепты». «У вас есть хоть одна тема, на которую вы не спорите?» — приподнял я бровь. «Ну, — задумалась она». «Кто из нас сильнее?» — подошла к нам Шина. «Тут спорить просто не о чем». «Вот Синзи наверняка сможет с тобой об этом поспорить», — ответила на это Анеку. «Вы только меня в свои споры не втягивайте». «Рэй!» — крикнул я. «Заканчивай, иди к нам». «Конец тренировки?» — спросил со своего насеста Мамеру. «Нет, конечно», — изобразил я удивление. «Просто лекцию прочту вам одну. О точках равновесия». Немото достал МПД через пару дней. Правда, не только тот, что нам нужен, но и четыре других. Два средних, два легких. Чтобы всех запутать, как я понял. С прибытием бывших слуг клана Липпи нам все равно нужно будет увеличивать их количество. Вот типа и выбираем, что лучше. Я же, пока пишется вирус, стал заниматься разработкой плана устранения наследника рода Тачибана. Ну и учениками. Это те две вещи, на которых я сконцентрировался в последнее время. Малайзией я практически не занимался, отдав все на откуп Шмидтам. В конце концов, они там главные. Вот и пусть вкалывают. Помимо этого, надо было еще уделять время фирмам, эмансипации и учебе. На последнюю я немного подзабил, хотя тоже важное дело. Хотелось бы все-таки сдать заранее экзамены за второй год. Васетян, например, полностью отдался учебе. Пока здесь была Рейка, он еще мог пофилонить. Но теперь и эта отмазка пропала. Я не забыл про его наказание. Брать ни его, ни Василия в Малайзию я не собирался, так что пусть пашет, от университета его ничто не спасет. Удивительно, но факт. Йоха Йоги все-таки сформировал мою личную боевую группу. Точнее, удивительно то, кто именно туда попал. Во-первых, туда затесался и Тагаки Сейджун. Мой верный пес быстро прочухал назревающие проблемы и насел на Йохая. В итоге тот сдался и загрузил бедолагу учебой и тренировками по боевой подготовке. либо хоть и тагаки, и ветеран, но на общем фоне группы выглядит слабовато. Далее у нас шли бывший сержант Чуйко и два бойца из бывших слуг Доки. Изначально Йохай не хотел брать русского в отряд, но тот, как ни странно, знал японский, и отказать Антипову бывший наемник не смог. Так что у меня теперь есть три тяжелых пехотинца, одетых в американские МПД «Уравнитель». И техника отличная, так еще и ее пилоты лучшие из лучших, все ветераны, к слову. Дальше идут два Пса Войны, все из тех же Докья, и совсем недавно присоединившиеся к нам по рекомендации Йохая сестры Ямада. Три милашки среди наемников, зарекомендовавшие себя крайне хорошо. Две из них снайперы, а третья, самая старшая, исполняла роль силовой поддержки. Все три ветераны, две младшие нацелены на стрелковый бой, а старшая на стихию земли. Пришли они сами, кстати говоря. Узнали, что некий Сакурай собирает вокруг себя людей, Обратились к Йохаю, который уже шел ко мне же, и попросили их принять. А я что? Я не против. Профи всегда нужны. Уточню. Попросились именно на общих основаниях, то есть на постоянку, а не в качестве наемного отряда. Самое забавное, что они тоже оказались из клана Докья. Незадолго до начала войны Скояма их отправили в ПМШС, она же школа слуг, где они и проторчали всю войну, а когда учеба закончилась, клана уже не существовало. Они попытались устроиться слугами к аристократам из своего бывшего клана, и у них это даже получилось, но война только-только отгрохотала, все еще были на взводе, и их господин попал под раздачу. То ли косо посмотрел на кого-то из Кояма, то ли еще что, но выпилили его буквально за пару недель, а девчонкам опять посчастливилось выжить. Так что, потеряв сначала клан, потом господина, что уже бросало на них тень, они решили податься в наемники, благо школа слуг давала очень разностороннюю подготовку. На вопрос, почему именно это поле деятельности, они слегка покраснели, ответила старшая. По ее словам, они решили, что это судьба. После такой двойной потери наниматься в прислугу к кому-то еще было банально страшно, а так как они умудрились пережить аж два выпила, видимо, именно в этом им везет. Это сейчас они понимают, что по молодости были слишком суеверными, а тогда все выглядело вполне логично. На предложение поработать на меня в качестве слуг они вновь покраснели и отказались. Видимо, их суеверность с годами так и не прошла. Незадолго до покушения на наследника Тачибана змей принес мне папочку с досье на Этсу. Копать пришлось много, так что и получил я ее только сейчас. Но даже при всей тщательности поисков в истории ее семьи Оставалась огромная дыра, относительно которой у Сакамиджи имеются лишь догадки, не подтвержденные ничем. А все дело в том, что ее дед появился из ниоткуда. Прожил спокойную тихую жизнь и благополучно скончался. А вот уже его сын развил бурную деятельность в сфере археологии, даже пару музеев открыл. — Минамота значит. И тут они, — пробормотал я. На самого изгнанника найти удалось мало чего, но по времени и по возрасту совпадает. Плюс различные мелочи, как, например, постоянно мелькающая рядом с их семьей жена главы рода. Видимо, мать приглядывала за сыном, а потом и за внуком. За что именно деда Эцу изгнали, выяснить не удалось, уж больно давно все происходило, да и Мото не стремились к огласке. Нашлись и документы, подтверждающие ее ранг воина и даже ветерана, на которого она сдала в Германии. Там же, кстати, и Рафу на мастера сдавал. По сути, им даже рейка не нужна для получения герба. Рафу пусть и не гений, но до виртуоза вполне может дотянуть, как и Акену. В этом плане они оба очень талантливы. Им сейчас по сорок лет, и они уже мастера. Не шина, которая мастера в худшем случае в тридцать получит, но где-то около того. А герб, замечу, виртуозом полагается по умолчанию. В любой стране. Но самое интересное, что я узнал из досье, это Камонтоку Минамото. Оказывается, это те еще монстры были, на мой взгляд. В общем, Минамото — это ходячие подавители Бахира. Причем от них, как и от артефактов, нельзя защититься. Неультимативная способность, Тайра подтверждают. Но я бы от такого человечка в команде не отказался. Жаль, что их Камунтоку больше фактически не существует. Эцу последний его носитель, но в свете открывшейся информации разблокировать ей Камунтоку уже просто некому. Учитывая возраст Минамото, блокировали Камунтоку они сами, а артефакты этого рода сейчас в руках Тайра. У меня и Рейки Камунтоку Рафу, то есть рода Бунья. Родить же еще одного ребенка Эцу не может, точнее не станет рисковать. Она, как выразилась недавно Аматеру, выработала свой лимит по детям. Если папаша промыл ей мозги насчет предков, великого рода и тому подобного, то понятно, ее желание вновь возвыситься. Имперский род ей уже не создать, да и какой смысл? Он будет одним из многих, в то время как род Минамото был великим. А вот своим кланом она вполне может быть одержима. Только остается вопрос, она срафу нашла те руины или знала о них до того? Если последнее, то Эцу та еще расчетливая тварюшка все продумала. Нашла нужного человека, охмурила, запудрила мозги, подстроила изгнание, так как сам Рафу, аристократ до мозга костей, не ушел бы из рода. Наверное, и на возвращении ему к Камонтоку был свой план, только Аматеру решила отправить артефакт в хранилище. Хм, получается, что она и не собиралась решать дело миром. Ведь старуха как убрала артефакт, так могла и вернуть обратно. Значит, что-то такое противозаконное планировалось изначально, но более продуманное. А тут нежданчик. И полетело все в тартарары. Сначала косяк самотеру, но она вывернулась потом со мной, но у них была маска. И даже если я не отдам ее им, останется еще рейка. Скользкая как змея эта Этсу. Хотя если они нашли руину уже на пару срафу, тогда все выглядит немного иначе. Не то чтобы это сильно ее обеляло, косяки с их стороны и потом были, но и расчетливой сволочью она уже не выглядела. Остается один вопрос, ей реально плевать на своих детей, или это только я для нее такой особенный? Изначально, до освобождения принцесс из лап Токугава, У меня было множество хитрых планов по убийству Тачибана Эмори, наследника рода Тачибана. Но с приобретением подавителя все стало несколько проще. И вариант мы выбрали один из самых кондовых. Достать мощный грузовик, который потом все равно бросать, было проще простого. Два Кваланга еще проще. Самым трудным было подловить машину Тачибана так, чтобы и разогнаться можно было бы, и в реку потом сигануть вместе с грузовиком. «Для того, чтобы на нас не косились во время езды, мы затонировали стекла, благо это тоже проблем не составляло. В итоге получилось все идеально, я рулил, а шотган сидел рядом. На самом деле я сначала хотел взять с собой Святого, но, как выяснилось, Хонда тоже мог управлять Бахиром. Хреновенько, но активировать артефакт он мог. А вот с Аквалангом, да, тут ему пришлось потренироваться, но и с этим справились». Оставалась вероятность, что при столкновении Точибана не умрет. Для этого я взял с собой специальное оружие, чтобы добить всех под водой. Мы их ведь не просто таранить будем, а еще и с моста скидывать. Как я уже говорил, самым сложным было поймать удобный момент для атаки. Место уже давно было определено, благо Эмори не заморачивался и возвращался домой одним и тем же маршрутом. Осталось только дождаться момента, когда это будет происходить не в час пик. Был вариант просто подъехать к ним на легковушке и тупо расстрелять машину, но уж о чем о чем, о броне на своем авто они позаботились. Проще протаранить и утопить. Так что в час X уже практически ночью я несся на полной скорости по мосту. Кортеж Тачибана из трех машин тоже не снижал скорости. В нужный момент я под фокусом вырулил на встречную полосу и со всего маху врезался точно в машину Тачибана. Следующее за ним авто, в котором сидели телохранители, не успев среагировать, влепилось нам в бок, а то, что ехало первым, тут же затормозило. Тряхнуло знатно, я даже отвлекся, чтобы проверить шотгана, но тот быстро пришел в себя и замахал рукой. Нормально, у меня все нормально. Тогда держись, ответил я. И вдарил по газам, пытаясь управлять машиной, между колес которой застряла легковушка охраны. К тому моменту я уже ощутил смерть шестерых человек. Четверо охранников, Тачибана и его водитель. Но возможность скинуть с моста нужную машину еще оставалась, так зачем отклоняться от планов? К тому же паранойя. Пока не продырявлю голову и море, буду чувствовать себя некомфортно. Самый опасный для нас момент был именно в падении с моста. Я-то парень крепкий, а вот за шутгана было страшновато, хотя и лететь вроде всего ничего. Уже в воде первым делом начал трясти и ощупывать Хонду, и успокоился только тогда, когда он вновь начал отмахиваться, мол, нормально с ним все, правда, на этот раз молча. Вода заполнила кабину не сразу, так что мог бы и отозваться. — Голос подай, — приказал я ему. — Жив, — выдавил он. — Вроде ничего не сломал. — Тогда готовься и будь все время рядом со мной. — Помню, — ответил он. — Где подавитель? — спросил я, обратив внимание на его пустые руки. — Где-то здесь, — наклонился он вниз. Выронил такие. Ну да неудивительно. Нашел и подобрал подавителя, я после чего всучил ему в руки. — Смотри, в воде не потеряй. — Не беспокойся, — дернул он головой. — Там таких встрясок не будет. — Все. Ну, штук в зубы и будь готов вылезать. Понял — Понял. Машина-то ушла под воду раньше нашей, так что ждать этого не пришлось. Подплыв к передней двери, которая и так была распахнута настежь, я забрался внутрь и сделал контрольный выстрел в уже явный труп. Ну да я упоминал, после Афгана и тамошних зомби, от которых мы убегали с Маклаудом, у меня развелась паранойя. Утро я встречал в своем особняке, просматривая новости. Об аварии там говорилось, и даже мельком упоминалось, кто именно погиб. Но особой шумихи в СМИ не было. Не любят аристократа шумиху. потерявший управление грузовик, шесть погибших, Точибана и море с охраной, и все, на всех каналах, если вообще упоминали. Мало ли в Токио аварий? А вот Точибана начали съезжаться в Токио. Их было многовато, чтобы жить в особняке на родовых землях, но поминки явно будут там. Собственно, этот момент я уточнил еще раньше. Поминки по члену рода по обычаю происходили в доме главной семьи, но всегда оставался шанс, что именно в этот раз они сменят место. Вирус я им уже занес. Заранее, пока охрана не встала на уши, так что теперь оставалось лишь ждать. Недолго. Такие вещи не откладывают на «когда-нибудь потом». Ирония также была и в том, что на днях у главы рода должен наступить день рождения, и я сомневался, что поминки устроят после него. Уж не знаю, как они оформят праздник в печальном ключе или нас этим не сломаешь, но праздновать до поминок как-то негоже. Есть вариант, что день рождения отметят в тесном семейном кругу, по-тихому. Впрочем, если все пойдет как мне надо, никто из старшего поколения до него не доживет. А если кто-то, например, из задел не сможет приехать, то и плевать. Месть свершится, и им явно будет не до меня. Если про планы на некоего Сукурая вообще будет кто-то знать. Да и место в суде права и чести Тачибана потеряют. А главное, хрен меня, кто со всем этим свяжет. Афера с судом подразумевала крайнюю степень конспирации, а более мы никак и не пересекались. Плюс подавитель, если его успели заметить. Хотя выжившая охрана вполне могла, несмотря на то, что произошло все быстро, и они на своей машине успели отъехать явно дальше десяти метров. Разве что бойцы постоянно держали доспех духа, тогда да». В какой-то момент он должен был ненадолго исчезнуть. Ну да ладно, если заметили, мне только в плюс. Туда же, в общую кассу, идет и вирус. Пробраться к ним было крайне сложно, и я не вижу смысла описывать, как это у меня получилось. Рутина. Главное, что все вышло удачно, а значит, искать будут в своих рядах. Так что я буду даже рад, если кто-то не приедет на поминки. Осталась сущая мелочь — провернуть сам план мести. Расчитал я все от и до, благо времени у меня было полно. И вирусы, и газ, и серверное, куда стекаются все данные из камер слежения. Даже пространство для маневра небольшое осталось. Если большая часть плана удастся, конечно. Даже подавитель на всякий случай есть, хотя он и не должен пригодиться. Осталось только ждать. А пока Тачибана собирались в городе, Беркутов и Щукин озадачили меня новым делом. Не скажу, что оно создавало какие-то проблемы, но... Я сам дал добро на проработку плана мести роду Симоновых. Правда, не ожидал, что они управятся так быстро. Лезть в это дело я не стал, просто велел им выдать мне готовый план, а с осуществлением я помогу. Деньги, ресурсы, бумаги, все как полагается. Они и выдали. План был таким же простым и наглым, как и при убийстве наследника Тачибана. Если коротко, прийти и всех там завалить. причем они и скрываться были не намерены как сказал щукин они в своем праве никто им слова поперек не скажет главное свалить вовремя так как государство не будет терпеть их на своей территории слишком долго после такого не будет вот если бы они принадлежали одному из родов уничтоженного клана тогда да все было бы совсем просто и наоборот если бы я имел герб русский император обязательно кинул бы мне предъяву Пусть Симоновы и свободный род сейчас, но они все же его подданные. С привилегиями, так как они аристократы, но подданные. Это кланы идут отдельной статьей, а свободные рода уже номинально подчиняются главе государства, в котором они живут. Но даже в нашем случае, как я уже сказал, терпеть налетчиков долго никто не будет, если сразу не уедут, могут и охоту начать. Да и начнут, чего уж там. Однако и свалить время дадут. Как вообще этот мир существует в том виде, как сейчас? Вроде и есть какие-то правила, а с другой стороны сплошной хаос повсюду. В общем, их план я, посомневавшись, принял. Лично для меня звучит диковато, что им дадут уйти после такого, но раз оба в этом уверены, да и не им, а нам, не могу я их оставить все делать в одиночку, в таком деле оставить. Они мои люди, а значит, их месть моя месть. и пусть буду лишь довеском, но поучаствовать придется. — Значит, после такого вам домой путь будет заказан? — спросил я их. — Нет, ну почему? — пожал плечами Щукин. — В одну кучу, конечно, лучше не собираться, но небольшими компаниями съездить можно будет. Как все успокоится, конечно. В одиночку, тем более. И когда все успокоится, поинтересовался я просто из любопытства. — Да откуда ж нам знать? — ответил Щукин. Может, через несколько месяцев, а может, и через пару лет. — Пару лет максимум, — добавил Беркутов. — Кому там эти Симонова нужны? Многие будут рады забрать все их имущество себе. А так, смотреть будут косо, повторить подобное не дадут, но нам большего и не требуется. Повторюсь, мы будем в своем праве. Свой герб и длинная череда предков — это не только привилегии, но и ответственность. Посмел предать господина... Будь готов к последствиям. Ладно, с этим понятно. Я сообщу Хигаси, чтобы он выделил вам денег. Боков поможет с техникой и снаряжением. Немота подготовит нужные бумаги. Как только будете готовы, сообщите. Возможно, придется немного подождать, но вряд ли долго. Мне необходимо закончить с кое-какими делами здесь. Мы поняли, кивнул Щукин. И ни слова против того, что я еду с ними. Они в ситуации разбираются, возможно, даже лучше, чем я. Кому как не бывшим клановым бойцам знать, что должен делать их господин.